Глава восьмая. Цезарь воздвигает насыпи против верхнего города, по окончании которых он повелевает установить машины и побеждает весь город. Первое. Так как верхний город вследствие своего крутого положения не мог быть взят без валов, Тит в двадцатый день Лаоса разделил войско по шансовым работам. Тяжела была доставка леса, ибо для постройки прежних укреплений, как выше было сказано, вся окрестность города на 100 стадий в кругом была совершенно обнажена. Все четыре легиона воздвигали свои сооружения на западной стороне города, против царского дворца. Между тем, как вспомогательные отряды и остальная масса войска работала вблизи Ксиста, моста и той башни, которую Симон построил как опорный пункт в борьбе с иоаном и назвал своим именем. Второе. В эти дни вожди Идумиян тайно собрались вместе и совещались относительно перехода к римлянам. Они послали из своей среды пять человек к Титу с просьбой о помиловании. Тит подумал, что после ухода Идумиян, составлявших большую военную силу, тираны тоже сделаются уступчивее. И потому после долгого колебания обещал им действительно помилование и отпустил послов обратно. Но Симон проведал про их приготовление к отступлению и немедленно казнил всех пять человек, бывших у Тита. Предводителей же, в том числе и знатнейших из них, Якова, сына Сосы, бросил в темницу. А простую идумейскую толпу, лишившуюся своих вожаков и оставшуюся беспомощной, приказал охранять и, кроме того, усилил еще охрану на стене. Тем не менее, стражи не были в силах остановить побеги, сколько они не убивали, а все-таки беглецов было еще больше. Римляне принимали всех, так как Тит по крутости своей оставлял без исполнения свои прежние угрозы, а солдаты из пересыщения и надежды на прибыль удерживались от убийств ибо только одиноких людей римляне пропускали мимо, все же остальную массу они продавали с женами и детьми за бесценок как в средстве многочисленности рабов, так и незначительного числа покупателей. И хотя Тит приказал объявить, чтобы никто не переходил сам один, а брал бы с собой свои семейства, тем не менее он принимал и явившихся поодиночке. При этом он все-таки учредил суд, который выделял из перебежчиков людей достойных наказания. Несметное же множество было продано в рабство. Из числа простых жителей было помиловано и отпущено на свободу куда кому угодно было свыше 40 тысяч. Третье. В те же дни ввелся также один из священников Иешуа, сын Тибута, после того, как Тит клятвенно обещал ему пощаду под условием выдачи некоторых священных драгоценностей и принес с храмовой стены два светильника, совершенно схожих с состоявшими в храме, столы, кувшины и чаши, все из чистого массивного золота. Вместе с тем он передал завесы и облачение первосвященников с камнями и много другой утвари, употреблявшейся при богослужении. И казнохранитель храма по имени Пинхас, схваченный тогда же, представил облачение пояса священников, массу пурпура и шарлаха, хранившегося в запасе на случай надобности исправления завесы. Кроме того, много корицы, кассии и других благовонных веществ, из которых каждый день составлялась смесь для воскурения Богу. Еще много других драгоценностей и немало священных украшений он выдал, благодаря чему он получил одинаковые льготы с другими перебежчиками, несмотря на то, что был взят в плен с оружием в руках. 4. Наконец, после 18-дневной работы в седьмой день месяца Гарпея валы были окончены и машины на них установлены. Многие из мятежников считали уже город потерянным и, оставив стены, отступили в Вакру. Другие побрели в подземные ходы. Значительное же число, выстроившись в ряд, старалось воспрепятствовать установке машин. Но и над ними римляне вскоре восторжествовали не только благодаря своей силе и большой численности, но главным образом потому, что они со свежими бодрыми силами боролись с приунывшими и изнемогшими. Когда часть стены была разрушена и некоторые башни поддались ударам тарана, защитники сейчас же разбежались. Да и самих тиранов охватил страх, далеко не соответствовавший опасности, ибо прежде чем враги влезли на стену, они уже оторопели и были готовы бежать. Тогда можно было видеть этих горделивых людей, некогда кичивших со своими злодеяниями, смиренно дрожащими и до того изменившимися, что при всех своих тяжких грехах они все-таки возбуждали жалость. Им хотелось сделать волоску против обводной стены, чтобы, пробившись сквозь стражу, выйти на свободу. Но их верные солдаты разбежались куда попало, а вестовые в то же время один за другим доносили разрушена западная стена!» «Римляне уже вторглись! Вот они уже близко ищут вас!» И, наконец, другие, ослепленные страхом, утверждали даже, что видят уже своими глазами врагов на башнях. Тогда они, сблуждающими от страха глазами, пали лицом на землю, вопели над своим безумием и не могли тронуться с места, точно сухожилия были у них перерезаны. Тогда явственно можно было видеть, как преследовал гнев Божий этих нечестивцев и как велико было счастье римлян. Тираны сами лишили себя надежнейшей твердыни и покинули башни, где никакая сила не могла бы их победить, с исключением разве голода. А римляне, так много трудившиеся над менее сильными стенами, овладели укреплениями, не боявшимися никаких орудий, по одному только счастью. Ибо три башни, которые мы выше описали, устояли бы против всяких машин. Пятое. После того, как они покинули эти башни, или, вернее говоря, когда Бог их изгнал оттуда, они бежали в долину ниже Силуама и, опомнившись немного, устремились к устроенному там укреплению. Но от страха и несчастья исчезла их прежняя отвага. Они были отброшены тамошними стражами, рассеялись и скрылись в подземные ходы. Между тем римляне заняли стены, водрузили свои знамена на башнях и при ликующих рукополисканиях запели победную песню. Конец войны оказался для них гораздо легче, чем можно было ожидать по ее началу. Им самим казалось невероятным, что последней стеной овладели они без коровопролития, и они сами недоумевали, что не нашли здесь ожидаемого противника. Тогда они устремились с обнаженными мечами по улицам, убивая беспощадно все попадавшееся им на пути и сжигая дома вместе с бежавшими туда людьми. Они грабили много, но часто вторгаясь в дома за добычей, они находили там целые семейства мертвецов и крыши полные умерших от голода. И так были устрашены этим видом, что выходили оттуда с пустыми руками. Однако искреннее сожаление, которое они питали к погибшим, не простиралось на живых. Всех попадавшихся им в руки, они умерщвляли, запруживая трупами узкие улицы и так наводняя город кровью, что иные загоревшиеся дома были потушены этой кровью. С наступлением вечера резня прекратилась, огонь же продолжал свирепствовать и ночью. Восьмой день месяца горпея солнце взошло над дымившимися развалинами Иерусалима. За время осады город перенес столько тяжких бед, что если бы он от начала своего основания вкушал столько же счастья, то был бы поистине достоин зависти. Но ничем он не заслужил столько несчастья, как тем лишь, что воспитал такое поколение, которое его не испровергло.